Глава двадцать восьмая. Святая ночь. С наступлением ночи воцарилась полнейшая тишина. В этой тишине слышны были только шаги караульных на башнях и лай собак по городу. Луны не было. Небесный шатер низко навис большими яркими звездами. Сумрак сгущался в углах и у уступов стен. Когда Рудольфо, пробираясь вдоль западной стены, прошел мимо башни Марионы, ему показалось, что впереди него прошла чья-то тень и слилась с темнотой у башни Румбальду. Он прижался к стене и стоял неподвижно. До угловой башни оставалось три пролета. Тень прошла снова в обратную сторону. «Караульный у потайного хода» — сообразил Рудольфо. Время уходило, и медлить было нельзя. Цирюльник двинулся вперед, к черному великану башни, и, подойдя к ней, вдруг тихо замурлыкал себе под нос, оперся обеими руками о стену и пошел боком. Он столкнулся с караульным, идущим от потайного хода. Солдат не успел опомниться, как Рудольфу, положив ему руки на плечи, зашептал заплетающимся языком «Ради Гервасия, Протасия, тиши!» «Ради всех святых!» «Кто это?» «А, это ты, я так и знал!» «Ради всех!» — он уткнулся головой в грудь солдата. «Я не вижу твоего лица! Темнота, чертова! Никак не могу домой попасть! А ты кто? Только ради протасия, гермасия, а то услышат меня опять в погреб!» Солдат, поддерживая его и смеясь, говорил тоже шепотом. «Здорово выхватили ради святой ночи! Я Луиджи!» «Знаю!» — бормотал Рудольф. «Я сразу еще и издали узнал!» «А ведь вы у западной стены!» — сказал солдат. «У западной!» — испуганно протянул Рудольфу. «Тут и оно!» — сказал Луиджи. «Я бы вас проводил, да мне нельзя отойти!» «Не надо, я сам найду!» Рудольф опять оперся руками о стену и поплелся дальше. Луиджи прошел рядом с ним шагов двадцать, уговаривая повернуть обратно. — Нет, нет, я дойду, я знаю, — бормотал Рудольфу. Глядя вслед уходившему в темноту цирюльнику, Луиджи подумал. — Так оно, по-моему, и вышло, как я им говорил, когда его видели сегодня, как он выходил с кувшином. Эх, довели человека! Теперь он сопьется, бедняга". Пройдя следующий пролет, Рудольф ускорил шаги на подъеме к последней угловой башни, не доходя до которой был выход к плотине. Подойдя к дверке, он долго водил руками по холодному железу, прежде чем нашел замочную скважину. Осторожно, чтобы не зазвенели, он вынул ключи из-за пазухи. Ключ не входил в скважину, царапая по двери. Рудольфа прислушался. Тишина была полная. Он снова стал прикладывать ключ. Руки дрожали, мешая быть осторожнее и делать скорее. Наконец ключ вошел, но не поворачивался. Он попробовал другой ключ. Тот тоже не слушался. Приложив его к скважине, Рудольф ощупал ее и понял, что она короче и уже бородки ключа. Тревога охватила Рудольфу. Не те ключи. Мысли мчались, обгоняя одна другую. Надо бежать назад и искать настоящий ключ. Где? Комната смотрителя заперта Сентинелли. Разыскать его? Все рассказать? Он пошлет людей в обход к водоему. Нет, только не это. Не найдут, не справятся, упустят. Попробовать еще раз? Не обращая внимания на то, что первый ключ громко стал царапать железо, цирюльник вложил его в скважину и обеими руками нажал на него. «Теперь уж все равно. Пусть звякнет замок!» Но замок не звякнул, а с трудом отперся. Зато дверка заскрипела на ржавых петлях, что заставило Радольфа осторожнее затворить ее за собой. Неслышная по ту сторону стен моря, шумела здесь под кручей скалы, где-то глубоко в темном провале, разбивая волны об ее подножии и обдавая лицо своим холодным дыханием, насыщенным запахом водорослей. Небосвод простирался во все стороны в волшебной сверкающей огромности. Ощущение необычайной свободы охватило Рудольф. Это было мгновение. Он посмотрел вокруг и, пригнувшись, стал вглядываться в сторону порта. Где-то очень далеко, за храмом двенадцати апостолов, мерцал, покачиваясь, огонек, вероятно, на галере. Рудольфу различил тропинку. Она спускалась вдоль стены от угловой башни к водоему От этой тропинки круто вправо шла другая – ведущий к мосту через ручей и в предместье. Родольфу то казалось, что он видит, как кто-то приближается к нему, то опять все сливалось в темноте, то слух его улавливал звук шагов, то снова слышен был только морской прибой. Родольфу был без плаща и шапки. Укрыться от холода было негде. Ходить вдоль стены нельзя, заметят с башен. Вернувшись, он сел на землю у самой дверки, и съежился, закрыв голову руками. Тропинка ломбардцу показана, почему же его нет до сих пор. Неужели люди сантинелли перехитрили? Такой проходимец не позволит поймать себя так просто. Где же он? Родольфо услыхал дальний звон колокола. В монастыре, наверное. Вскоре к нему прибавился звон собора и, наконец, крепостной церкви. Начинались ночные мессы. Звон колоколов то был сильнее шуму моря, то ослабевал. Тогда нарастал шум прибоя. В этом странном чередовании то приближающихся, то уходящих звуков Рудольф наконец ясно расслышал шаги по каменистой тропинке. С земли ему было виднее, и он различил фигуру подходившего человека. Человек не видел его и, не останавливаясь, подошел совсем вплотную. Рудольфов встал. Человек сунул был руку себе за пазуху. Рудольфов схватил его за руку. «Не надо! Это я!» — шепнул он. Тяжело отдуваясь, ломбардец обдал Рудольфу винным перегаром. «Какого черта ты болтался в харчевне?» — зашипел он. «И когда ты оттуда вышел?» Я следил за дверью больше часа. Если наше дело теперь сорвется, виноват будешь ты и ответишь за это. — Успокойтесь, успокойтесь, — торопясь шептал Рудольф. — Пойдемте скорее, пока нас не заметили. Протолкнув ломбардца в дверку и пройдя за ним, Рудольф осторожно запер ее. В замке Святого Креста готовились к празднику. Персей отлично понимал, что происходит что-то необычное. Он слышал какие-то малопривычные для него голоса в соседней комнате, видел странную суету выходящего и входящего слуги, понимал, что хозяин собирается куда-то уходить. Все это будоражило его и заставляло бегать к двери обратно, опускать голову к самому полу под дверью, прислушиваться и принюхиваться. Он с беспокойством вопросительно смотрел в глаза хозяину, ожидая приказания идти вместе с ним или оставаться стеречь пустые комнаты. Это последнее обстоятельство беспокоило его больше всего, и он даже пускался на хитрости. То становился преувеличенно ласков и лизал руку хозяина, то ложился у самой двери и притворялся, что спит, намереваясь в случае чего ухитриться выскочить вслед за ним консул завершал свое одевание. Слуга стоял перед ним на одном колене, оправляя тяжелые длинные складки его праздничной одежды на синем бархате, который сверкала алмазная звездочка-застежка. В соседней комнате ждали его помощник-капитана, помощник-коменданта, сотник из городской общины и секретарь. До начала мессы оставалось менее получаса. Посыльный, прибегавший со двора, доложил, что капелан прошел в церковь, что там уже зажгли большие свечи, и звонарь уже полез на колокольню. Денегро отдавал последние приказания слуге и, видя поведение Персея, строго настрого приказал запереть его здесь, не выпуская в большую комнату, чтобы он как-нибудь не выскочил во двор, когда будут накрывать кужину. Консул подошел к столу. Из серебряного с позолотой ларца вынул перстень с индийским изумрудом и надел его на указательный палец правой руки. Потом вынул золотую цепь. В эту минуту, не спросив обычного разрешения, торопливо вошел Сентинелли и тотчас сам отослал из комнаты слугу. — Ваша милость, — сказал он быстро и тихо, — неотложное и неожиданное дело заставило меня... Нарушить правила и войти в вашу спальню. Денегро нахмурил брови. Случилось что-нибудь? Пока еще нет. Но может случиться, если мы не примем самых быстрых и решительных мер. В таком случае говорите скорей. Ваша милость, мои люди! И Сантинелли, волнуясь, рассказал, что его люди, наблюдавшие за Цирюльником, донесли, что он в конце дня... Вышел из крепости и пошел к харчевне «Золотого барана». Когда стемнело, из харчевни вышел мессер-секретарь Скампи, и через некоторое время хозяйка харчевни, а цирюльник до сих пор из харчевни не выходил. Человек, следивший за Джаниной, донес, что она отправилась в собор. — Вот, ваша милость, — закончил Центинелли какие, с моей точки зрения, немаловажные обстоятельства заставили меня беспокоить вас. Не надо забывать и то, что харчавне сегодня закрыта». «И что же вы обо всем этом думаете?» — спросил Денегро. «Я думаю, ваша милость, что я не был так неправ, когда докладывал вам свои соображения и опасения после освобождения цирюльника и после пропажи ключей смотрителя». Кроме того, я полагаю, что сейчас мы стоим лицом к лицу с угрожающей нам опасностью. А именно?» Денегро держал в руках свою консульскую цепь, перебирая как четкие плоские золотые кольца. «Близкие отношения цирюльника с хозяйкой харчевни, — говорил Сантинелли, — нам известны. До конца еще не выясненные отношения его с лицами, подозреваемыми в заговоре, нам тоже хорошо известны но совершенно необъяснимое присутствие в закрытой сегодня для всех харчевне, никогда ее ранее не посещавшего мессера Скампи, того самого ходатайства которого, я позволю себе думать, повлияло на решение вашей милости. Такие вопросы я решаю сам, Сентинелли. Спокойно, но строго перебил его Денегро. Сентинелли торопился говорить. Самое подозрительное, что все это произошло именно сегодня, когда и в городе, и в предместях все заняты праздником, когда всем известно, что строгость патрулей ослаблена и движение разрешено до окончания месс. Раздался звон церковного колокола. Денегро надел на себя цепь. «Осмелись просить разрешения вашей милости усилить охрану!» волнуясь, говорил пристав. Полагаю, что вам лучше выйти не по главной лестнице, а через мостик, и пройти по стене через башню, минуя двор. Караул у двери к водоемам мною сейчас поставлен. Позвольте мне сопровождать вас в церковь». Денегр отстранил его рукой. «Хорошо. Пойдемте». «Нет-нет, ты останешься здесь. Понял?» Эти последние слова были строго сказаны Персею который пытался протиснуться в дверь вместе с выходившими. Как только консул, а за ним оруженосец, несущий меч в позолоченных ножнах и шлем, и сопровождавшие их люди ушли, в замке начались суетливые приготовления. По лестницам, коридорам и комнатам сновались слуги, бегали в кладовые на поварню, в погреба и обратно, принося оттуда праздничные приборы, столовое белье, вино разводили огонь в камине большой комнаты, ставили свечи в подсвечники, накрывали и украшали стол для ужина. Старший слуга покрикивал, отдавая приказания. Приготовления шли в полутемной комнате, избережливости, бережливости, освещенной лишь двумя свечами и не разгоревшимся еще пламенем камина. На лестницах и в коридорах Горело по одному тусклому масляному фонарю, а во дворе замка было так темно, что люди то и дело сталкивались и бронились. Особенно доставалось поварятам, шнырявшим у всех под ногами. Вот и черномазый поваренок, стрелой, слетевший с лестницы и опрометью бежавший на поварню, почувствовал, как чья-то рука схватила его за плечо и потащила в совсем темный угол двора. Кто-то наклонился к самому его уху и зашептал. «Вот что, малый, это я, цирюльник. Беги скорей, у моей двери стоит кувшин с вином. Отнесешь старшему в замок, чтобы никто не видел. Скажешь, что тебе приказал мессер Рафанати подать ему этого вина, как только начнут пить. Понял? Вот тебе к празднику, а завтра еще получишь». Поваренок не успел опомниться, как остался один с монетой в руке. Поручение вечно шутившего цирюльника показалось ему очень забавным, и он в припрыжку побежал скорее исполнять его. Поваренок не видел, что за спиной цирюльника, за выступом стены, стоял еще человек, кутавшийся в плащ. Вместе с ним цирюльник пошел по неосвещенной маленькой боковой лестнице, ведущей от оружейного склада на деревянный помост, и вдоль стены через перекидной мост в дверь главной башни. По узкому, тоже темному коридору, минуя дверь в покое консула, они прошли на самый верх замка, в помещение под сторожевой башней. Два окна пропускали свет звездной ночи, освещавший низкий свод пустой комнаты, стол и два стула. Родольф сел. И с облегчением глубоко вздохнул, но тотчас же вскочил опять, услыхав звон колокола. место идет к концу», — зашептал он. «Я успею еще сбегать и раздобыть вина. Надо погреться. Показаться мне тоже надо, а то хватится еще. Тут никто не живет и сюда не входит. Будьте спокойны. Я скоро вернусь». Опять в темноте и сутолоке двора вместе с двумя слугами Он быстро прошел на поварню, где в жаре и непроницаемом чаду копошились повара, поваряты и слуги. Никто и не заметил его прихода, а если и заметил, то не придал этому никакого значения. Только черномазый поваренок подбежал к нему и радостно шепнул, что кувшин с вином он отнес старшему, а тот сказал «хорошо». «Молодец, малый», — сказал Рудольфа, хлопнув его по плечу. А вот если раздобудешь мне сейчас еще кувшинчик вина, так ты у меня завтра заработаешь еще больше. Поваренок нырнул в дверь. Усталый от пережитого волнения, прозябший до костей, отогреваясь, Рудольф не заметил, как задремал и вздрогнул, когда поваренок растолкал его и сунул в руки кувшин. За дверью поварни во дворе рудольф остановился вынул из камзола сверточек бумаги раскрыл и что то высыпал из него в кувшин войдя в верхнюю комнату он увидел что ломбардец сидит у стола положив голову на руки тихо толкнув его в плечо рудольфа зашептал э не годится спать вот вам из своих виноградников я уже хревнул малсть, хорошо и постучав ногой опал прибавил Вон там сейчас мессер-консул тоже осушит праздничный кубок. Пусть пьет на здоровье. И чем больше, тем лучше. Старику полезно покрепче уснуть сегодня. Устал, бедняжка, от трудов праведных. Пододвинув стул, цирюльник подсел к ломбарцу, отхлебнувшему уже из кувшина. — Теперь слушайте внимательно. Месса сейчас кончится. Все перейдут вон туда, — он снова постучал ногой. «Будут ужинать. Я провожу вас и спрячу, куда следует. Сейчас я пойду, чтобы попасться на глаза начальства». Рудольф ущелкнул пальцем по кувшину у самого носа ломбарца, допивавшего вино. «Если вам этого мало, я принесу еще. Ждите спокойно, сюда никто не придет». Взяв кувшин, царюльник вышел. Холодно и тоскливо было в эту ночь солдатам на башнях укутывшись в плащи, ходили они взад и вперед, чтобы не задремать. Редко кто из них остановится, посмотрит в узкую щель амбразуры, на огоньки, мигающие в городе и предместьях, и снова зашагает от стены к стене, опустив голову, слушая морской прибой или звон колоколов. Непраздничные мысли были у всех. Как некрепкие и глухие крепостные стены, как не строгие караулы, охраняющие входы, редко и кратко общение с жизнью за крепостью, как не страшны наказания, грозящие за каждое лишнее слово, сказанные не в угоду начальникам, а слухи, о надвигавшейся из-за моря опасности, о предательстве татар и измене кавских богатеев и нобелей все чаще и чаще стали просачиваться в казарму и все чаще вызывать перешептывание солдат. Вот так шагал в эту ночь и Пьетро на крайней башне в восточном углу крепости, близко от церкви. Он видел, как из растворенных дверей ее лился свет свечей, различал двигающиеся в этом свете тени людей и слышал доносившееся песнопение, И как у других, у него в душе затаилась тоска. Праздничные церковные напевы казались ему грустными, как погребальные хоры. Он плотнее кутался в плащ и быстрее шагал, словно эта тихая ночь была холоднее морозных ночей со снежными вьюгами.